Глава 62 «Да, лечение варварское. А вы не думали, что он сам ненавидит мать? И нанял сиделку, чтобы та побыстрее ее убила. Мать сильно влияет на политику и сына. Вы не думаете, что он наконец-то вырос для самостоятельного правления?» Спросил второй голос. «Тогда нам нужно будет вдвойне торопиться. Скоро будет бал, и надо немного омрачить его». Заметил первый голос. «Сегодня императрица должна умереть». «Гейбор, ты знаешь, почему я ввязываюсь в это. Но не слишком ли мы торопимся?» Послышался испуганный голос. «Гейбор, Гейбор...» Я старалась запомнить это имя. «Хватит ныть. Другого шанса может и не быть». Заметил Гейбор. «Эй, а где наш дорогой друг?» «Я тут!» – послышался знакомый голос Абермарля. «Неужели и он?» «Как пирожные?» – спросил Гейбор. «Она отказалась их есть!» В голосе Абермарля послышалась досада. «Она теперь ест только то, что готовит эта девчонка!» «Проклятый Дуримар! Значит, вот как ты лечишь! Вот почему скончался отец императора! Это все ты! Ты!» «Один из заговорщиков!» «Это осложняет дело», — задумчиво произнес голос. «А как твои настойки? Она их пьет?» «Нет», — заметил Абермарль. «Она попробовала чуть-чуть, сказала, что там сахар, и перестала их принимать. А новую без сахара я еще не сварил». «Тогда придется действовать по старинке. Тем более, что охраны возле комнаты императрицы нет». «Да». «Но она теперь может передвигаться», – возразил голос. «На коляске». «Да, но для этого нужны слуги. Кто-то должен посадить императрицу в кресло, а у этой сил не хватит», – Произнес Гейбор. «Ладно, давайте думать». Я отошла от двери, боясь издать хоть какой-то шорох. «Мамочки, как я удачно зашла!» «Надо как-то сказать об этом императрице. Ну как?» Я даже не знаю, где нахожусь. Я посмотрела на свой передник и стала отрывать от него ткань, бросив лоскуток возле двери. Я, не жалея рук, драла передник, бросая белые кусочки ткани на каждом повороте. Спустя несколько минут, когда я совсем отчаялась, я услышала знакомый голос императрицы, которая прощалась со швеями. Я влетела в ее комнату в тот момент, когда дверь за швеями закрылась. «Ваше Императорское Величество!» Зашлась я, задыхаясь от волнения. «Ты как это сделала?» Спросила императрица, а я поняла, что вышла через стену, а не из своей комнаты. «Долго объяснять», прошептала я. «Нет уж, постарайся объяснить». В ее голосе послышался гнев. «Мой сын дал тебе это кольцо?» «Да, дал», кивнула я, глядя на коляску. «И после этого ты утверждаешь, что ты с ним не видишься, лугунья!» произнесла императрица, а я бросилась к коляске и подкатила ее к кровати так близко, как только могла. «Теперь мне нужно будет снять ее и посадить в коляску. Он дал мне его для того, чтобы я могла вас защитить и спасти. Он дал мне кольцо, чтобы я смогла в любой момент увести вас от опасности и спрятать. Он доверяет мне!» Огрызнулась я, понимая, что время идет, а она должна это услышать. Скинув с ее ног одеяло, я попыталась взять ее на руки, но получила ожесточенное сопротивление. Ты что творишь? Сопротивлялась императрица, пытаясь ударить меня веером. В таком виде я никуда не пойду. Даже не смей. Хочешь, чтобы потом все обсуждали, что императрица катается в коляске в одной рубашке, как выжившая из ума старуха? «Обещаю, вас никто не увидит, но вам нужно это слышать, умоляю!» Прошептала я, напрягая все свои силы. Я с трудом усадила ее в коляску, накрыла ее ноги пледом и встала за ее спиной, толкая коляску в сторону стены. Положив руку на стену, я открыла проход, вкатывая в него коляску. «Откуда во мне взяли силы, черт его знает!» но я посмотрела на свои ориентиры и толкала коляску в сторону нужной комнаты. «Потише, я вас умоляю, они могут нас услышать!» Прошептала я, видя заветную дверь. Я подкатила коляску, прислушиваясь. Тишина. «Неужели они ушли? Неужели я зря сюда привела императрицу?»